как не люблю я мою семью. А сильнее меня никто ее любить не способен, могу сказать, совершенной определенностью. Если бы названная процедура регулярно практиковалась в пору моего детства, я, не дожив бы и до 10 лет, попал в первой заголовке газет как устроитель семейной резни в магазине самообслуживания Sainsbury's. Дети стремятся к отстранению от родителей. Родители от детей». Независимость и противоположность интересов нередко от по их природе и смыслу – вот что для детей важнее всего. Родителям не следует одобрять вкусы своих детей в том, что касается музыки, одежды, телепередач или друзей, и вице-верса, наоборот. По крайней мере, они не обязаны одобрять таковые, и не нужно от них этого ждать как и мы не обязаны одобрять вкусы нашего правительства по части ценностей, нравственных правил и иностранной политики. Вы силком не загоните меня в национальную христианскую семью, которая не желает разговаривать с гомосексуалистами, если, конечно, те не настолько больны и беспомощны, что нуждаются в благотворительности и всегда готова задать хорошую трепку каждому, кто осмеливается дерзить полицейским и военным или задавать слишком много нахальных вопросов. Принуждение, покорность, тирания и угнетение — это такие же семейные понятия, как любовь, сострадание и взаимное доверие. Все зависит от семьи. Интересно было бы узнать, какие семейные ценности мгновенно ассоциируются у нас с нашим правительством. Хотя чего уж тут интересного. Все и так ясно. Отблеск будущего 20 лет спустя. Мы продолжаем печатать статьи, которые появятся в «Слушателе» ровно через 20 лет. На этой неделе вашему вниманию предлагается та, что увидит свет в июне 2008 года. Печально известный шпион Саймон Мулбартон рассказывает, сидя в тюремной камере города Веллингтон, Новая Зеландия. Да, В Кембридж я поступил в 79 -м. Именно там обратился в тетчериста. Я понимаю, сейчас это звучит странно, но, видите ли, в чем дело. Такая тогда была мода. В те дни нас со всех сторон вступала безработица, рецессия, расовые конфликты. И очень многие из нас, студентов, естественным образом становились пылкими циниками и страстными реалистами. Нас притягивал к себе монетаризм, фридманизм, а кое-кого и откровенный тычеризм райганизм Не забывайте о том, что некоторое время спустя всех нас объединило великое дело — фолклендская война. К нам присоединялось все большее число первокурсников, а защита нашего лидера стала для нас чем-то вроде идеологического боевого клича. Важно представлять себе обстановку того времени, понимаете? Тогда было очень много влиятельных в интеллектуальном отношении профессоров, Кейси, Каулинг, Роджер Скратун, столпы эстаблишмента и сочинители столбцов солсбери ревью Тачеризм был просто-напросто воздухом, которым мы, не привыкшие подолгу думать студенты, дышали. Мы очень много читали. Пола Джонсона и Фердинанда Маунта, их новые идеи, говорившие хватай, что можешь, пусть всем правит рынок дави, профсоюзы и так далее оказались до крайности привлекательными